Глава 16. Прощание. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Марина Цветаева. Уж сколько их упало. И тут вдруг пошел снег. Хлипкий, нерешительный, мелкий. Он падал на цветы, белые лилии, темно-зеленые венки из хвойных лап с искусственными красными и голубыми розочками, перевитые черными лентами, на непокрытые головы мужчин, на шубки женщин и тайл, превращаясь в тусклые шарики влаги. Скрежет лопат резал уши, от запаха мокрой земли першило в горле. Небо опустилось, придавливая к земле все живое и неживое. Зябкость заползла под полы пальто в рукава За шиворот У всех покраснели уши и носы. Неровные, тоскливые звуки похоронного марша расплывались и гасли в черных туях и памятниках окрест. Женщина в гробу, казалось, спала. Бледное лицо, легкая синева под глазами. Изуродованные волосы упрятаны под кружевные рюши. На них посверкивали капли растаявшего снега. Мельник подошел к Добродееву, поздоровался, спросил иронически. «А где детективный гений? В засаде?» «Приболел», — коротко ответил Добродеев и ринулся в атаку. «Ну что, высмотрел маньяка? С твоим-то опытом, майор!» Стоя поодаль, они смотрели на жалкую кучку провожающих в последний путь Маргариту. Супруг Виктор Бражник, двое неизвестных мужчин, безымянная серая мышь-секретарша, уткнувшая нос в воротник шубки, пожилая полная женщина в дубленке и сером пуховом платке, парень с камерой, подручный Добродеева, деловито щелкающие скорбные действия, четверо музыкантов в черных костюмах с бабочками, с посиневшими от холода лицами, две женщины поодаль, видимо, случайные любопытствующие. Двое небритых мужчин в ватниках с лопатами. Все. Оборотни нет. Не нужным. Хотя не факт. Несмотря на погоду, люди на кладбище были. В черном. Скорбные, мрачные. Они медленно передвигались или стояли у своих памятников, устраивали цветы, убирали старые букеты. Закончив, замирали на пару минут, крестились и торопливо с видимым облегчением исчезали. Добродеев присматривался к ним, полагая, что один из них вполне мог быть оборотнем. — Ты с ними после? — спросил Добродеев. — Поминки? Как же без них? — Какие поминки? Возвращаюсь в город. У вас ничего? — не удержался майор, хотя дал себе слово ни о чем не спрашивать. — Пока нет. А у вас? Вы же забрали ее комп. — Откуда ты знаешь? — мельник смерил Добродеева подозрительным взглядом. — «Господи, бином Ньютона! Догадался! Если был обыск, был же! Ну и что там?» У Добродеева даже уши зашевелились от любопытства. Васи Певкова нет?» «Нет!» — «Нет, неохотно сказал майор. «Откуда ты знаешь про Пивкова?» «Случайно!» — нахально соврал Добродеев. «А как, по-твоему? Я веду криминальные хроники, народ требует, а ты жмотничаешь и сбрасываешь, приходится добывать самому. Так что там?» Многое удалено. Работает наш спец. Пока ничего. Ты как с бражником? В смысле? В каких отношениях, спрашиваю? Интервью не собираешься взять? Народу мало, он один, надо бы...» Майор Мельник запнулся. Я уже выразил так сказать. «Само собой. Подойду, конечно, соболезнования, то-се. Интервью. Как получится?» «Я тебя понял, майор. Если что, доложусь. А когда хоронит Янину?» «Кто? У нее никого нет!» Бывший муж забрал. Они помолчали. «Лады, Леша, мне пора. Монаху привет, пусть выздоравливает. Бывай!» Мельник похлопал Добродеева по плечу и направился к аллее, ведущей к выходу. Добродеев смотрел ему вслед и думал уже в который раз, что в крупной фигуре майора его тяжелой и неторопливой походке чувствуется мощь и несгибаемость механизма, идущего по следу. неотвратимого, как рок, извините за высокопарность. При взгляде на него Добродеев вспоминал читанный в детстве фантастический рассказ про робота, идущего по следу человека. Робот шел очень медленно, и человек легко уходил от погони. Но расстояние между ними неуклонно сокращалось, машина не знала усталости, а человек в конце концов проиграл и заплатил жизнью. Так и майор Мельник идет по следу. Монах все же присутствовал на печальной церемонии, но тайно наблюдал за событиями, хоронясь за большим памятником с ангелочками. Он видел, как Добродеев и Мельник доверительно беседовали, и журналист кивал, видимо, обещал в случае чего поделиться нарытом. Значит, боксует, позлорадствовал монах. Целая армия криминалистов против серых клеточек детективного клуба любителей пива. Потому что главное не армия. А нестандартность мышления. Он рассматривал бражника, насупленного с опущенными плечами и стоящую рядом женщину, секретаршу не иначе, ту самую серую мышь, которая вытолкала Добродеева из кабинета босса. Тощая, высокая, в короткой рыжей шубке, голова не покрыта, волосы гладко причесаны. Бесцветное лицо, красный нос, очки с затемненными стеклами такую с первого раза не запомнишь. Около них двое мужчин. Один хорошо одет, в очках в золотой оправе, занудного типа, скорее всего, юрист. Другой, простоватый на вид, должно быть водитель. Полная женщина в дубленке. Домработница? Две случайные женщины проходили мимо и остановились поглазеть. Лабухи и гробокопатели. Мелькающий там и сям парень с камерой, подручный Добродеева. Много цветов и венков. Цветы белые, венки зеленые с красными и синими цветами. Единственное яркое пятно на серо-черном кладбищенском пейзаже. Все. Интересно, почему нет родственников Маргариты? Клеймо на лице, конечно, стерли, бедная женщина. Музыканты ушли первыми. Казалось, они растворились в воздухе, только что были здесь, и вдруг пустое место. Пожав руку Бражнику, удалился юрист. Пожилая женщина в дубленке что-то сказала ему, заглядывая в лицо, и ушла. Свернула на боковую аллею, видимо, собираясь навестить кого-то из своих. Бражник шел с опущенной головой, глядя себе под ноги. Секретарша семенела следом, обходя лужи. Монах увидел, как непонятно откуда появилась женщина в черном. Подошла к Бражнику и что-то сказала. Тот остановился и уставился на нее. На его лице было написано недоумение. Она что-то говорила, он, наклонившись к ней, слушал. Она протянула ему конверт, он, помедлив, взял его, сунул в карман пальто, кивнул и пошел к воротам. Тут его догнал Добродеев, окликнул, схватил руку и потряс. Монаху было видно, как бражник шарахнулся от журналиста и застыл. Добродеев зашел наперед, перегораживая ему дорогу, и заговорил, взмахивая рукой, выражал соболезнования. Монаху казалось, что он смотрит немой фильм без титров, и нужно догадываться, о чем говорят герои. Хотя это было несложно. Добродеев прикоснулся к плечу бражника, продолжая говорить. — Ну, болту хлебом не корми. монах словно услышал как он гудит своим убедительным басом ну что вы виктор нельзя оставаться одному пустой холодный дом вам нужно на люди поговорить принять по коньячку не пущу не позволю даже не думайте бражник слушал молча добродеев налегал секретарша застыла сбоку уставившись в лицо шефу бражник решился наконец кивнул сказал что то секретарша она отступила «Сейчас бросится», — подумал монах. Но она осталась стоять, глядя им вслед, потом неторопливо пошла к выходу с парковки. Ее догнал простоватый мужчина, которого монах принял за водителя, и что-то сказал, махнув в сторону стоявших машин. Видимо, предложил отвезти домой. Она отрицательно помотала головой. Добродеев, между тем, уводил бражника к своей машине. Женщина осталась одна, и монах понял, что теперь его выход. Он оставил свое укрытие и припустил ей вдогонку.